Концерт. Слушаю запись давнего звездного концерта, где Баха, Моцарта, Брамса играют Ростропович, Ойстрах, Минухин. Как только оканчивается произведение, раздается шквал аплодисментов. Как только возникает пауза между частями произведения, раздается кашель. Кашляет, как мне кажется, весь зал. Кашель разнообразного звучания, прямо иллюстрация для любого пульмонолога. И дирижер-красавец Кирилл Кондрашан терпеливо, вежливо, заботливо пережидает, прежде чем дать оркестру ауфтакт. Потом зал опять замирает, и даже на самом-самом пиано-пианиссимо, почтительная в зале тишина. Посмотрела дату записи. Февраль. 1972. Самое гриппозное время тогда.